Глава 20. Светлана. Выскочила на улицу, чтобы хоть немного остыть. Сумасшествие, начинавшееся во вторник, с каждым днём нарастало, набирало обороты, и это сводило с ума. Через 10 минут прогулки немного успокоилась и пожалела, что оставила свой обед. Желудок кричал о том, что пустой. Чувство голода одолело, и я сдалась, перекусив в фастфудной кафешке, мысленно молясь что не поправлюсь очень сильно и не отравлюсь чем-то испорченным. Во время обеда Игорь звонил дважды, но я не взяла трубку, принципиально решив не делать того, что он умолял меня сделать. С каждой секундой это становилось только подозрительнее. И я не была готова подставиться даже ради друга. Вернулись мы с Владимиром одновременно, остановившись возле лифта. У меня возникло стойкое ощущение дежавю, и, судя по комментариям мужчины, у него тоже. Ты разве не на кухне обедала? Вышла прогуляться, коротко ответила, не желая продолжать разговор. А чего без чашки кофе? Было бы чем меня облить. Ну сейчас ты не мерзкий незнакомец, парировала, сдерживая яд на ни в чём не повинного парня. Брось, он ни в чём не виноват только сегодня перестал быть мерзким, и вновь такая очаровательная улыбка на его лице. Хоть сейчас падай к его ногам, бесит. Перестал быть незнакомцем, спустил его с небес на землю, ибо нефиг. Его улыбка погасла, и мы доехали до нашего этажа в полном молчании. Принялись за работу, нам оставалось совсем немного. Вот только нормально работать мне не дали. Ближе к трем позвонила Карина, и я ничего не подозревая вышла поболтать с подругой. Владимир не возражал, он как раз изучал работу бухгалтерии, оставшись довольным работы и коммерческого отдела. Ну хоть тут обойдёмся без лишних угроз. Что-то случилось? спросила я, выйдя в коридор. И тот на меня полился целый поток слов, которых я не ожидала услышать. Так и стояла возле окна в полном одиночестве с открытым ртом. Да как тебе не стыдно? Игорь столько тебе помогал, когда ты ничего не понимала в бумагах, а ты вот так с ним обходишься. Ты же понимаешь, какой это тиран, этот новичок. Никогда не знаешь, как и когда придётся защищаться. Ты хочешь, чтобы Игре уволили? Тебе же самой будет стыдно от твоего бездействия. Ты понимаешь, что это нарушение всех мыслимых и немыслимых законов и правил. Ахнула, не ожидая такого от подруги. Да брось. Я уверена, что у маркетинга всё в порядке. Просто ты же знаешь, если человек захочет прикопаться, то прикопается к любым мелочам. Надо устранить эти мелочи и обезрожить гада. Тратория Лакарины явно не понимая, о чём она говорила. Складывалось ощущение, что ей хорошенько промыли мозги на выходных. Ты хоть понимаешь, что ты несёшь? Чувствовала, как начал дёргаться глаз. Не знала, кого хочу убить первым, Владимира или Игоря. И почему все мои проблемы из-за мужчин, которые меня даже не интересуют? А ты понимаешь, что друзья должны не только в радости, но и в горе. Ты должна ему помочь, а не оставаться в стороне, глядя, как его уволят. Карина говорила таким тоном, словно отчитывала глупого ничего не понимающего пятилетнего ребёнка. Со злостью отключилась, не желая больше слушать Натаций. Все действия друзей только убеждали меня, что что-то не так. Вернулась к работе. Настроение продолжало падать в геометрической прогрессии. Ещё немного поработали, разобрав несколько отчётов, внимательно наблюдала за Владимиром. По его улыбке поняла, что из бухгалтерии всё в порядке. Пять позвонил Игорь, вновь умоляя меня сделать то, чего я не хотела. Сдалась, взяла трубку и вышла в коридор, где наорала, не сдерживая эмоций и мыслей по поводу его идеи, окончательно отказавшись от оферы. В итоге мы разругались, и я вернулась в кабинет, где сидел ненавистный мне мужчина и испортивший мою сладкую жизнь за короткие 4 дня. А Владимир тем временем, улыбаясь во все 32 зуба, радостно встал из-за стола. Спасибо, Свет. Я всё понял. Часть документов возьму на вечер и на выходные. Ты же не против? И как я могу запретить своему боссу? Буркнула, понимая, что начинает вскипать, но остановиться уже не могла. Смотрите, -ка, какой нежный. 4 дня проработал бедняга и уже устал. Совершил один переворот, взбудоражил всех и довольный сваливает на выходные. Молодец. Какая муха тебя укусила? Владимир тоже начинал злиться. Никакая. Иди уже домой. Оставь мне последний час в тишине и спокойствии без твоих глупых вопросов. Надоело. Работать под твоим начальством сущий ад. Мне очень жаль. Тогда заранее напиши заявление на увольнение и держи его в тумбочке, отчеканил Владимир и ушёл, громко хлопнув дверью. Уронила лицо в руки, желая расплакаться, но слёз не было. Настигла сильнейшая усталость и ощущение безысходности. Я ничего не могла изменить, и это раздражало.